Глава пятьдесят 58. Все произошло спонтанно. Папа позвонил рано утром и сообщил, что заказал мне билет на самолет на ближайший рейс. Он ничего не объяснил, но по тону я поняла, что он все знает. Сразу после него позвонила мама и подтвердила мои догадки. Она не кричала и не ругалась, но я впервые слышала такой ее голос глухой и бесцветный. Я так плакала после разговора с родителями, как не плакала, наверное, никогда в жизни. Мне казалось, они отвернулись от меня, разлюбили, хоть по факту не предъявили даже ни одного обвинения. А слушаться я не посмела. Позвонила старости группы и предупредила, что по семейным обстоятельствам улетаю домой на неделю. Арсению не сообщила, боялась, что он объявит план перехват, решила, что позвоню сразу по прилету. В аэропорту меня встретил папа. Сухо поздоровался, поцеловал в щёку и повёз домой. По дороге постоянно говорил с кем-то по телефону. Лишь один раз я поймала на себе его тяжёлый взгляд. Не знаю, как не выпрыгнула из машины на ходу. Мама встретила более тепло, крепко обняла, накормила и отправила спать, лишь перед дверью в мою комнату остановила и спросила на ухо: "Знаю ли я о проблемах Арсения с законом?" Нет, конечно. Я не верю, что он мошенник, и то, что проверки прокуратуру так совпали с его разводом, наталкивает на определенные мысли. Сейчас после разговора с ним немного полегчало. Он смеялся и пытался меня успокоить. Может, не настолько там все серьезно? Слышу неясный шорох за дверью и следом деликатный стук. Да, не спишь, Марин? Нет, отвечаю тихо. Мама входит в комнату, легко ступая босыми ногами по ковру, подходит к кровати и ложится рядом, поверх одеяла. Поворачивается на бок и, подложив ладонь под щеку, молча на меня смотрит. Я закусываю нижнюю губу и отвожу взгляд. Тело под теплым одеялом покрывается ледяными мурашками. Прости, шепчу под нос. Почему ты мне не рассказала в аэропорту? Я же спрашивала. Мне было страшно и стыдно. Мама раздраженно вздыхает и прижимает ладонь к своему лбу. Но тебе не было страшно и стыдно, когда ты начала с ним встречаться? Было. Правда? хмыкает она. Тогда зачем Мариш?» Он тебя силой взял? Что? Нет, конечно, мы, мам, совершенно не понимаю, как подобрать слова. Это взаимное. Его жены не было, и мы я сама согласилась. Марина проговаривает, мама глухо. Меня не столько возраст его смущает, сколько семейное положение. Женатый мужчина. Марина. Как ты могла Я его очень люблю, уже давно. Это не оправдание, дочка. Ты не подумала, что Инга его любит не меньше тебя? Я знаю, что это не так. Откуда? Он сказал. Нет. Значит, сама решила, придумала так, как тебе удобнее. Зарываюс лицом в одеяло и неслышно всхлипываю. Мама ничего не делает, хотя раньше она обязательно бы погладила по голове и обняла. Марина болезненно стонет она. Это ужасный поступок. Как ты могла пойти на такое? Прости, мам. Плачу тихо. Если бы я знала про ребенка, я бы ни за что. Какого ребенка? Инга разве папе не сказала? Они потеряли с Арсением ребенка, и с тех пор она лечится в Европе. Это она тебе так сказала, слегка подняв брови, интересуется мама. Да, мы говорили в Онегине, когда ты улетела. Ясно. Мама садится и сгибает ноги в коленях. Это было пятнадцать лет назад. Арсений женился на ней, когда она была беременна от другого. Потом случился выкидыш. От другого? подскакивая, восклицаю я, пульс разгоняется всего за секунду, я вся подбираюсь и обращаюсь в слух. Для тебя это ничего не меняет, Марина, отзывается она. Про то, что она лечилась, я не знаю. Не слышала об этом за то время, что с ней общаюсь. О таком не трубят на весь мир. Я ведь тоже подписана на ее страницу по меньшей мере три года, и все это время словно путешествовала вместе с Ингой. Бали, Гоа, Мальдивы, Кипр. Вспоминаю фото ее с подругами на Ибице, на бразильском карнавале и неделе моды в Париже, на пляжах Ангилии и других островов Карибского моря. Гонконг, Сидней, Дубай и многое другое. Если учесть, что между развлечениями она лечилась, то когда она вообще возвращалась в Москву? У них своеобразная семья, прерывает мама мои размышления. Иногда мне казалось, что это договорной брак, но я никогда не вникала, потому что нас это не касалось. Арсений сказал, что их брак изжил себя. Не оправдание, Марина, рявкает мама. «Ни для него, ни для тебя. Отношения с женатым мужчиной табу. Я осекаюсь и вздрагиваю от ее тона. Никогда раньше она так не разговаривала со мной. Горло вмиг забивается слезами. В свое время, понижает тон, когда я узнала, что твой отец женился, мне пришлось прятаться от него. Год. Мама рассказывает, как начинались их отношения и что случилось потом, а я, открыв рот, совсем не дышу. Я не знала. Это шокирует настолько, что я безмолвно реву, замечая это, лишь когда слезы начинают капать на сложенные на коленях руки. Я плачу от боли за маму. И от стыда на саму себя. Я так их подвела. Вчера вечером, когда твой папа все узнал, поворачивает голову и ловит мой взгляд. Сказал: "Это расплата за его грехи". Зажимаю рот руками, но норвущейся из горла рыданья сдержать не могу. "Прости, мамочка". Чувствую её руки и теплые, пахнущие любовью объятия, и плачу на взрыв цепляюсь за ее плечи и плачу, плачу, плачу. Мама дает мне эту возможность, гладит меня по спине и голове и крепко к себе прижимает. "Ну все, все, Перестань, Мариш", шепчет, а сама тихонько всхлипывает. "Я люблю его, мама. Я так его люблю", восклицаю охрипшим голосом. "Он приедет за мной. Он и отцу так сказал. Посмотрим. Обязательно приедет. Вот увидишь". Саш встретит, усмехается сквозь слезы. Он знает, знает, кивает мама. Хотел в Москву лететь». папа еле остановил. Боже, Акир завтра утром приедет. Невольно передергиваю плечами и обеими ладонями вытираю щеки. Самое сложное впереди разговор с отцом и объяснение с братьями. Даша и Настя поддержат, успокаивает мама, убирая нежным движением прядь от моего лица. А ты И я. После разговора с мамой я спокойно засыпаю и сплю почти до полудня. Никто меня не тревожит, не врывается в комнату с обвинениями. В телефоне сообщение от Арсения с пожеланием доброго утра и вопросом: "Как ты?" Волнуется, словно я не уехала к родителям, а вошла в клетку с тиграми. Невольно улыбнувшись, закусываю губы. Арсений Рустамович учится общаться в мессенджере. «Все хорошо. Меня даже не били отправляю и тут же шлю в догонку шутка я с твоей мамой говорил она на нашей стороне перечитываю сообщение несколько раз подряд накатывают вчерашние эмоции и из глаз прыгают слезы. как твои дела ты решил проблемы Еще пару дней малыш И я приеду за тобой